У меня было так мало вещей, что все можно было унести за один раз. Проснувшись около полудня, я упаковал оба чемодана и, сдав ключ охране, потащился по пустынному заснеженному шоссе в город по адресу, который хиппи продиктовал мне по телефону. Идти нужно было дольше, чем я предполагал, и вскоре мне пришлось свернуть шоссе и углубиться в совершенно дикую местность у подножия Маунт-Катаракт. Дорога шла по берегу Беттенкила, быстрой и мелкой, часто пересекаемой мостами речушки. Домов было очень мало, и даже угрюмые, внушавшие ужас коробки трейлеров, в обрамлении огромных поленниц и черных столбов дыма, обычные для вермонской глуши попадались лишь изредка. Машин не было вовсе, если не считать одного ископаемого средства передвижения, покоившегося перед чьим-то крыльцом на сложенных столбиками кирпичах. Летом подобное утомительное путешествие, вероятно, еще могло бы доставить некоторое удовольствие, но сейчас, в декабре, утопая в снегу с двумя тяжеленными чемоданами, я стал сомневаться, дойду ли вообще. Руки и ноги окоченели от холода. Мне то и дело приходилось останавливаться и отдыхать, однако мало-помалу местность стала принимать все более обитаемый вид. И, наконец, как и предполагалось, я вышел на проспект-стрит одну из улиц в Восточном Хембдоне. Эта часть города была мне совершенно незнакома. Она ни капли не походила на тот Хэмпден, который я знал, с клёнами и дощатыми фасадами магазинчиков, мирной деревенской зеленью и часами на здании суда. Это был разбомбленный лабиринт водонапорных башен, ржавых рельсов, покосившихся складов и фабрик с заколоченными дверьми и разбитыми окнами. Все выглядело так, будто простояло заброшенным со времен Великой депрессии. Все за исключением невзрачного маленького бара на углу, где, судя по тесной кучке припаркованных у входа пикапов, недостатков в посетителях не было даже в середине дня. С неоновых реклам пива свисали огоньки, и пластиковые венки «Астралиста». За стеклом витрины я увидел мужиков во фланелевых рубахах, сидевших рядом за стойкой со стаканами пива и стопками. В глубине бара у бильярдного стола сгрудился народ помладше, все больше дородные молодцы в бейсболках я подошел к обитой красным винилитом двери и заглянул внутрь сквозь дверное окошко. «Может, зайти и спросить дорогу, немного выпить, согреться?» «Почему бы и нет?» — подумал я. И уже было взялся за засаленную медную ручку, как вдруг заметил название бара, выведенное на витрине. «Балдер Тэп. Судя по сообщениям в местных новостях, «Балдер Тэп был центром тех немногих преступлений, которые совершались в Хэмпдоне. Понажовщина, изнасилования все без единого свидетеля. Пожалуй, это было не совсем то место, куда заблудившийся студент мог заглянуть без опаски. Впрочем, отыскать обиталище хиппи в итоге оказалось не так уж трудно. Один склад, стоявший прямо у реки, был выкрашен в ядовитый сиреневый цвет. Хиппи, когда он наконец открыл дверь, выглядел очень недовольным, как будто я его разбудил. «Слушай, в следующий раз просто возьми и толкни дверь», буркнул он вместо приветствия. Это был низенький, рыжебородый толстяк, в покрытый пятнами пота футболки, и по его виду можно было предположить, что он провел немало чудных вечеров в компании приятелей у бильярдного стола в Баулдертеп. Он показал мне мое будущее жилище, комнату, к которой вела железная и, конечно же, без перил, лестница, и молча исчез. Я оказался в пыльном, похожем на пещеру помещении, с дощатым полом и высоким потолком с обнаженными балками. Кроме раздолбанного комода и примастившегося в углу барного стула, здесь не было никакой мебели, зато стояли газонокосилка, проржавевшая бочка и козлы, на которых валялись ошметки-наждачки, столярные инструменты и изогнутые куски древесины, возможно, панцири тех самых мандалин. Пол был усыпан опилками, гвоздями и окурками в перемешку с промасленными обертками и номерами плейбоя 70-х годов, квадратики и стекол в решетке рамы. Покрывала пушистая смесь изморози и грязи. Разжав окоченевшие пальцы, я выронил на пол один, затем второй чемодан. Мозг мой, словно бы тоже окоченел и с какой-то странной легкостью лишь фиксировал впечатления, не подвергая их оценке. Внезапно до меня донесся жуткий рев и плеск. Обойдя козлы, я посмотрел через заднее окно наружу и остолбенел, увидев в метре под собой бурлящий поток воды. Было видно, как чуть дальше по течению он обрывается вниз с плотиной и над самым краем висит облако взвеси. Попытавшись протереть кружок на стекле, чтобы разглядеть получше, я заметил, что здесь, в помещении, у меня изо рта идет пар. Вдруг я ощутил что-то очень похожее на ледяной душ. Я поднял голову. В потолке зияла внушительная дыра. Я увидел кусочек голубого неба и облака, быстро проплывающее между черными зазубренными краями. На полу, удивительно точно повторяя очертания дыры, красовалась россыпь снежной пудры, девственную поверхность которой нарушал одинокий четкий след, мой собственный. Потом меня часто спрашивали, понимал ли я, что поселиться в неотапливаемом доме на севере Вермонта в середине зимы почти равносильно самоубийству сказать по правде нет не понимал где то на задворках моего сознания конечно всплывали некогда слышанные истории о замерзших насмерть людях пьяницах стариках неосторожных лыжниках но я никак не думал что все эти ужасы могут иметь отношение ко мне да мое жилище было неуютным там было грязно как в хлеву, и холодно как в погребе но мне и в голову не приходило что я подвергаю опасности свою жизнь в конце концов хиппи жил в этом же здании А в моей комнате, как сообщила секретарша студенческой справочной, раньше жили другие студенты. Правда, мне не сообщили, что та часть склада, где жил хиппи, как следует отапливалась, а студенты, понимая, что их ждет, заблаговременно вооружались обогревателями и электрическими одеялами. Кроме того, дыра в потолке была новейшим усовершенствованием дизайна, не внесенным в базу данных справочной. Я уверен, что любой нормальный человек, узнав об условиях моей зимовки, Не пожалел бы сил, чтобы отговорить меня от этого предприятия, но в том-то и дело, что всех этих подробностей не знал никто. Я так стыдился нового жилья, что не стал рассказывать о нем никому, даже доктору Роланду. Только хиппи был полностью в курсе дела, но он стоял выше волнений этого мира, за исключением, конечно, забот о собственной персоне. Рано утром, еще затемно, я просыпался на полу среди вороха одеял, Я спал в двух или трех свитерах, теплом нижнем белье, шерстяных брюках и пальто, и в чем был, отправлялся на работу. Дорога отнимала немало времени, а если шел снег или дул сильный ветер, то и последние силы. Замерзший и измученный, я обычно подходил к общинам ровно к тому моменту, когда сторож открывал двери и сразу же спускался в подвал, чтобы побриться и принять душ. В годы Второй мировой, когда в общинах временно размещался госпиталь, Это несколько зловещее помещение, белый кафель, сплетение труб, сточная воронка в центре пола, служила инфекционным изолятором. Сейчас же оно стояло почти заброшенным. К счастью, уборщицы наполняли в подвале ведра, и поэтому воду не отключали. Там даже стоял исправный водогрей. В глубине одного из застекленных шкафчиков у меня хранился незаметный сверток с мылом, бритвой и полотенцем. Потом я поднимался наверх и завтракал консервированным супом с чашкой растворимого кофе. Когда появлялись секретарши и доктор Роланд, я был уже по уши в работе. Столь внезапный приступ усердия несказанно удивил и даже несколько насторожил шефа, уже давно привыкшего к моим постоянным прогулам, опозданиям и невыполненным в срок поручениям. Он начал расточать похвалы моему трудолюбию, подробно расспрашивать о проделанной за день работе, а несколько раз я даже слышал, как он обсуждает произошедшую со мной перемену с доктором Кабрини, главой факультета психологии и единственным коллегой доктора Роланда, оставшимся в Хэмпдоне на зиму. Несомненно, сначала он решил, что за всем этим кроется какой-нибудь новый подвох, но время шло, и каждый день самоотверженной работы прибавлял к моему послужному списку очередную золотую звездочку. Наконец он поверил. Сначала робко, затем с радостным торжеством. В начале февраля он даже повысил мне зарплату. Может быть, как истинный приверженец бихевиоризма, доктор Роланд надеялся, что прибавка подвигнет меня на еще большие достижения. Однако ему пришлось горько пожалеть об этом опрометчивом поступке, когда с началом весеннего семестра я вернулся в свою уютную комнатушку в Монмуте и, как ни в чем не бывало, взялся за старое. Я сидел в кабинете доктора Роланда до упора, а затем шел ужинать в кафетерий. В иные благословенные вечера после ужина можно было провести еще некоторое время в тепле. Как тщательно изучал я доски объявлений, высматривая собрание анонимных алкоголиков и выступления старшеклассников местной школы с каким-нибудь старым мюзиклом. Увы, такая удача выпадала редко. Как правило, в семь общины закрывали, и мне не оставалось ничего другого, как тащиться домой сквозь темень и снег. Я не могу передать, какой дикий холод стоял на складе. Ни до, ни после той зимы мне не приходилось испытывать ничего подобного. Наверное, будь у меня хоть капля соображения, я бы тут же побежал покупать обогреватель, но всего 4 месяца назад я покинул один из самых теплых в Америке штатов и лишь слабо подозревал о существовании подобных приспособлений. Я считал, что мои еженочные мучения чуть ли не норма для жителей Вермонта зимой. Холод, от которого ломило кости и болели суставы, свирепый холод, беспощадно вторгавшийся в мои сны, плавучие льды, пропавшие экспедиции, прожектора поисковых самолетов, скользящие по белым вершинам айсбергов, и я в одиноком дрейфе по беспросветным арктическим морям. По утрам я просыпался с ощущением, будто меня избили. Сначала я думал это от того, что я сплю на полу, и только потом понял, что истинной причиной Была жестокая, непрекращающаяся дрожь. Всю ночь напролет мои мышцы сокращались, как у подопытной зверушки с вживленными в мозг электродами. Удивительно, но хиппи, кстати, его звали Лео, очень не нравилось, что я почти не занимался выточкой распорок, формовкой обечаек и прочими хитроумными манипуляциями. «Слушай, ты просто пользуешься моей добротой», — говорил он всякий раз, заметив меня. «Еще никто так не кидал Лео, никто!» Почему-то ему втемяшилось в голову, что я обучался изготовлению инструментов и мог выполнять самую квалифицированную работу, хотя я, конечно же, не говорил ему ничего подобного. «Говорил, говорил», — ответил он на мои клятвенные заверения в обратном. «Что, я не помню, что ли? Ты сам сказал, что целое лето жил в Голубых горах и делал там цимбалы, в Кентукки, а то нет». Мне нечего было на это ответить. Я привык изворачиваться, сталкиваясь с последствиями собственного вранья, но чужая неприкрытая ложь, как правило, повергает меня в абсолютную растерянность. Я робко возвал к правде, пробормотав, что никогда не был в Голубых горах и даже не знаю, как выглядят цимбалы. «Тогда иди, точи колки!» — нахально заявил он. «Или хотя бы пол подмети!» Тут я попытался возмутиться и возразил, что не могу вытачивать колки в помещении, где из-за холода даже не снять перчаток. «Ну и что? Отрежь у них кончики пальцев!» — ничуть не смутившись посоветовал Лео. Такими вот случайными столкновениями перед дверью склада наше общение, собственно говоря, и ограничивалось. Скоро мне стало ясно, что Лео, несмотря на свою прославленную любовь к мандалинам, не переступал порог мастерской уже, наверное, лет сто. Я начал подозревать, что он даже не знает о дыре в крыше, и однажды набрался смелости и упомянул ее в разговоре. «Во-во, я как раз думал, ты ее и заделаешь, а то от тебя вообще никакой пользы», — сказал хиппи. То, что я послушался и однажды в воскресенье действительно попытался заделать дыру с помощью первых попавшихся частей будущих мандалин, можно объяснить лишь крайней степенью моей деморализации. Эта попытка едва не стоила мне жизни. Крыша оказалась предательски крутой. Я потерял равновесие и чуть было не свалился в запруду. Однако в последний момент ухватился за водосточный желоб, счастью, выдержавший мой вес. Мне удалось спастись, правда, потом пришлось сделать противостолбнячную прививку, потому что руки были в порезах от ржавой жести. Но хиповские деревяшки вместе с молотком и пилой угодили в воду. Инструменты пошли ко дну, и Лео, наверное, до сих пор не заметил их пропажи, а вот деревяшки, естественно, всплыли, и их маленькую флотилию пригнало течением прямо под окна его спальне Само собой, у хиппи нашлось, что сказать об этом явлении, а также о сопливых студентах, которым наплевать на чужое добро и о том, как всю дорогу каждый, кому не лень, пытается обобрать его до нитки.